Взов тысячи вод. Саша! Саша! Имя звучало в ее сознании, мягкое и тихое, окутанное шумом волн. Едва слышно, но настойчиво. Саша! Шопот стал громче, в голосе сквозила мольба. Саша! Ты нам нужна. Спаси нас. Только у тебя есть сила, потому что ты владеешь магией. Шум моря усилился. Саша беспокойно заворочилась. Неужели все это сон? И голос, и вода? Что-то теплое, почти горячее обжигало кожу. Магия тысячи вод. Найди ее исток. Найди эту семерку. Пока не стало слишком поздно. Навсегда. Волны разбушевались, и с громким ревом и плеском сомкнулись над Сашей. Она ахнула, резко села в постели и растерянно огляделась. Кожа все еще горела. Саша дернулась в сторону и с грохотом рухнула на пол. «Ай!» «Проснись, Саша, проснись!» Прочирикал кто-то ей в ухо. Саша пришла в себя и сонно заморгала. Было темно. Тусклый свет проникал в убого обставленную комнату интерната и освещал птичку, которая порхала над головой, и с укором смотрела очаровательными глазками-пуговками. Саша пригладила кудри. Фрода, это ты? В противоположном углу комнаты что-то зашуршало, и Саша бросила туда торопливый взгляд, но все стихло. Одеяло ее соседки по комнате равномерно поднималась и опускалась. Нелла крепко спала. Какая удача! Саша повернулась к волнистому попугайчику. «Никогда больше так не делай, слышишь? Ты меня до смерти напугал». «Чем?» — Прохрипел Фродо. Саша никак не могла привыкнуть к тому, что ее попугай разговаривает. Но с тех пор, как она побывала в мире историй, в ее жизни многое изменилось. Своим жутким шепотом а еще это магия и эти волны. Саша прервалась и посмотрела на кружок света на одеяле. Это светился амулет тысячи вод. В другом углу комнаты снова раздался шорох. Саша оглянулась, но не увидела ничего, кроме закутанной в одеяло фигуры Неллы. Она спала. Но Саша предосторожности ради спрятала руку с амулетом под одеяло. Она не помнила, чтобы держала амулет в руке, когда засыпала. Девочка нахмурилась и посмотрела на одеяло, сквозь которое пробивался мягкий бирюзовый свет и заливал с собой всю комнату. Саша встала. Ей нужно было выйти из комнаты, пока Нелла не проснулась и не застигла ее врасплох. В этот час коридоры школы-интерната для девочек были пусты. Значит, у нее был шанс пройти незамеченный. Саша накинула халат и прокралась к двери. Скорее, малышка!» — прощебетал Фродо, прячась в ее кудрявых волосах. Ему безумно нравилось там находиться, особенно с тех пор, как он научился выкрикивать приказы Саши на ухо. тш прошипела Саша. «Это не Фрода говорит, а амулет! Он идет!» — возбужденно возразил Фрода. Саша вышла в коридор и закрыла за собой дверь. «Не мог бы ты болтать чуть тише?» Саша внимательно огляделась, но вокруг было тихо и пусто. Ночные лампы освещали потертый ковер. Она плотно прижала ладонь к внутреннему карману халата, в котором лежал амулет. Так его никто не заметит, даже если и столкнется с ней, что было очень маловероятно. Саша направилась к комнате Хлои. Она решила, что больше ни одной ночи не проведет в компании этой волшебной безделушки, которая ни с того ни с сего будет ее и зовет, а еще превращает ее комнату в дискотеку. Им нужно было срочно найти решение. Какое-то укрытие, безопасное место. Вместе. И на этот раз Хлоя так легко не отделается. Уже несколько дней Саше казалось, что Хлоя ее игнорирует. Даже избегает. При этой мысли Саша становилась очень обидно. Она думала, что после их приключений в мире историй их отношения изменятся что уже ничто не будет, как прежде. В каком-то смысле так оно и было. Хлоя стала ее подругой. В этом Саша не сомневалась. Но девочка вела себя странно и что-то явно от нее скрывала. Честно говоря, Хлоя была ее единственной настоящей подругой, если не считать Неллы, с которой ее связывало скорее что-то вроде «соглашения». Но в тот день, когда Саша выиграла конкурс по чтению, она стала знаменитостью. Все хотели с ней дружить. Но было ли это желание искренним? Ведь несколько месяцев назад девочки ее даже не замечали. К сожалению, насколько преданной была их дружба, Саша поняла только в последние недели. Тем временем Саша дошла до конца коридора и остановилась перед дверью Хлои с номером 29. В этой комнате жила не только ее подруга, но и две другие девочки, которых Саша недолюбливала. Надеюсь, эти козы не проснутся, прошептала она. Ты ревнуешь, беззастенчиво прохрипел Фродо. Замолчи, пробормотала Саша и прикусила губу. Возможно, он был прав, хотя бы частично. «Сама замолчи!» — прокричал Фродо. «Прекрати немедленно!» Она осторожно надавила на ручку и проникла в комнату. Она была такого же размера, как и ее собственная, но казалась уже, поскольку здесь стояли четыре кровати вместо двух, а все помещение было до потолка завалено одеждой, школьными принадлежностями и прочим. Двухместная комната была редкой привилегией в общежитии Академии Святой Анны, и Хлоя этой привилегией более не пользовалась. После того, как проиграла Саша в конкурсе читателей. Едва очутившись в комнате, Саша услышала рычание. «Жемчужинка, не злись! Это мы!» Маленькая собачонка спрыгнула с кровати Хлои, чтобы поприветствовать Сашу но ее коготки так громко царапали пол, что девочка взяла ее на руки и крепко прижала к себе. — Ты слишком громкая, — прошептала она, пока собачонка радостно вылизывала ее лицо. — Саша, — прошептал сонный голос. Хлоя зевнула и выпрямилась. — Что ты здесь делаешь так рано? Она посмотрела в окно на предрассветное, нежно-розовое небо над дулочками портового города. Саша бросила взгляд на две другие кровати и села рядом с Хлоей. «Нужно поговорить. Здесь? Сейчас?» — встревоженно прошептала та. Саша указала на светящийся карман халата. «Сейчас». Хлоя протерла глаза, прогоняя сон. «Пойдём в комнату отдыха», — предложила Саша. «Даже не знаю. А вдруг нас кто-нибудь заметит?» Саша вскинула брови. «А здесь нас никто не заметит?» «Хм...» Пошатываясь, Хлоя встала, схватила халат, надела розовые плюшевые тапочки и направилась к двери. «Ладно, идем. Саша проследовала за ней в комнату отдыха. «Что с тобой? Ты странно себя ведешь, выпалила Саша, когда они остались одни. Хлоя села на старый кожаный диван. Жемчужинка устроилась на ее коленях. «Так значит, амулет светится?» — осведомилась она, проигнорировав вопрос Саши. «Ну ничего. Тогда они вначале обсудят самое срочное». Саша кивнула. «Да, он нагревается и разговаривает со мной». Его голос звучал в моем сне. «В мире истории что-то не в порядке. Мы не можем это проигнорировать. Мы должны...» Хлоя вскочила так резко, что даже жемчужинка отпрянула и заворчала. «Я не могу! Это невозможно!» «Что невозможно?» — растерянно спросила Саша. «Куда подевалась отважная, предприимчивая и решительная Хлоя?» «В парке она была совсем другой». «Это из-за меня? Я недостаточно крутая, так?» «Конечно! Кто захочет дружить с Сашей, бедной стипендиаткой? Это так стыдно, это...» Хлоя мягко коснулась ее руки. «Дело не в этом». Она твердо посмотрела Саше в глаза. «Ты в тысячу раз круче всех остальных учениц. Или кто-то из них тоже победил настоящего дракона». Они обе рассмеялись, но Саша мгновенно посерьезнела. «Тогда в чем дело? Почему все не может быть так, как в мире историй?» Хлоя опустила глаза. «Из-за моих родителей и... Из-за фрау Грундельвальд...» Саша нахмурилась. «Я не понимаю. Разве ты не хочешь, чтобы мы дружили?» Глаза Хлои гневно сверкнули, и к ней вернулась воинственность, которую так хорошо знала Саша. «Мы соперницы, разве не видишь? После конкурса все так же, как и до конкурса. Ты лучшая по всем предметам, то есть по всем предметам, в которых я слаба. Мы не должны были подружиться». При этих словах Саша вздрогнула. Все оказалось намного хуже, чем она предполагала. Или хотя бы не дружить у всех на виду. У меня из-за этого проблемы», — закончила свое объяснение Хлоя. «Как Хлоя могла оказаться такой поверхностной? Ни для кого школа не была так важна, как для Саши. Ни для кого не было так много поставлено на карту». И все же, что может быть важнее дружбы? Саша на своем горьком опыте убедилась, что без друзей одиноко. У кого нет друзей, у того нет ничего. Чего стоят все эти хорошие оценки, все эти победы в разных конкурсах? Ровным счетом ничего, если радость победы не с кем разделить. «Надо было дать тебе тогда победить», — разочарованно прошипела Саша. «Это избавило бы всех нас от неприятностей и оградило меня от фальшивых друзей, которые так и вьются вокруг меня». Она отвернулась. Как она могла поверить, что после возвращения из мира историй их отношения останутся такими же, какими были в парке? Как она могла так сглупить, «Так обмануться в Хлое!» «И это уже во второй раз!» Саша метнулась к двери и почти выбежала в коридор. «Завтра жемчужинке придется уехать!» «Всхлипнула Хлоя. Мои родители ее заберут. Они говорят, что жестоко запирать ее на целый день в комнате. И они правы. Но фрау Грундельвальд...» В комнате отдыха погас свет... Стало темно. Хлоя замолчала. Саша подняла голову. Из нескольких ламп горела только одна. Ледяной порыв воздуха проник сквозь дверь и колыхнул тяжелые шторы. Заплаканная Хлоя вжалась в диван. Девочки переглянулись. Но прежде чем они успели что-то сказать, Фродо закричал. «Караул!» «Осторожно! К нам идет жуткий тип!» Это предупреждение вырвало Сашу из оцепенения. Она потянулась к карману, чтобы достать амулет. В голове метались разные мысли. Это точно не совпадение. Сначала ее пробудил от сна голос морской царицы Аванды. Потом появился он... Саша ни секунды не сомневалась, что приспешники Цельпетина, Генри и его Сокол, находились в школе. Только так девочка могла объяснить наступившую так резко темноту и охвативший ее озноб. Так было и в первый раз, когда Генри Стюарт вступил в школу-интернат. Подруги моментально забыли о своей ссоре. Они должны были сохранить амулет в целости и сохранности. Это все, что имело значение. Он вернулся, и я знаю, зачем. Саша сунула амулет Хлое под нос. Нам нужно спрятаться, немедленно. Хлоя вскочила на ноги. «Идем со мной, у меня есть идея».